Штаб, вопреки ожиданиям, оказался вполне приличной избушкой. Легкий аромат горячей смолки защекотал ноздри. Вокруг массивного круглого стола разместился чуть ли не весь генералитет. Их оборты, и пиламенцы все как один в перепачканных мундирах. Высокий и сухой, будто жерт, эксперт инженерной службы вещал унылым надтреснутым голосом. Совершенно очевидно, представляют собой биомеханические организмы. Сигналом к активной фазе вполне мог послужить мощный энергетический фон, вызванный нашей деятельностью. В соответствии с программой был устранен источник фона, то есть вся наша эпиломенская техника. Что будет предпринято дальше, совершенно не представляю. Не исключен выход в космос и атака вновь обнаруженных миров. Имеются в виду любые из планет Хобарта и Пиломена, координаты которых вычислить не составит никакого труда даже при нашем уровне техники. Ситуация представляется мне крайне опасной и почти безнадежной для нас, если третья сила действительно запрограммирована на агрессию. Остается собирать информацию и пассивно ждать. Эксперт склонил голову и сел. Даже сидя он был на голову выше любого из присутствующих. За несколько секунд комнату захлестнула лавина молчания. Тедди, Харвей и Шевелла со своими провожатыми уселись на длинную скамью, тянувшуюся вдоль всей стены. Наконец кто-то вздохнул. Блестящая перспектива. Слово взял шеф разведки Пеломена, голубоглазый блондин, едва умещавшийся в штатском костюме. По нашим данным, уже много лет на Донкартене существует глубоко законспирированная каста, центром внимания которое является замок Барнегад. Официальные представители Донкартена и Дегомеи о ее существовании даже не подозревали. По всей видимости это ничто иное, как обслуга дремлющих биомеханизмов и центров управления ими. По моему мнению, имеет прямой смысл захватить любого представителя этой касты и выкачать из него максимум информации по интересующему нас вопросу. Ха, перебили пиламенцы Где же его отыщешь, этого представителя? Голос был тоскливым и скептическим. «Не трудитесь, господа», — донеслось вдруг от входной двери, и в комнату вступил некто в бесформенном черном балахоне. Из правого рукава высовывался кончик духовой трубки. Тедди подавил желание вскочить. «Тысяча чертей! Для чего здесь охрана?» — возмутился из-за стола толстый адмирал. Тедди знал его. Звали адмирала Ренет Дакота. «Не трудитесь», — повторил незнакомец, — «я представитель упомянутой касты, хранителей следа, и готов сообщить вам все, что знаю». Плавным движением он стянул с головы капюшон. Знаменитая лысина дико Бестия засияла, как полная луна. «Дик!» — в один голос воскликнули Тедди и Харвей. «Прекрасный агент», — оценил Тедди Айрона, шеф разведки Пиломена. Он знаком с нужными людьми. Безобразие, подумал один из генералов Хобарта. Наш человек молчал. А ведь слепому видно, что не впервые встречается с этим монахом. «Приветствую, Ваше Величество!» – поклонился Бестия. «Привет, Тедди!» «Где, черт возьми, ты пропадал так долго?» Король даже привстал. «Какой хранитель? Какого следа?» Бестия вновь поклонился. «Я Дикет Ову!» Хранитель следа. След это то, что покоится под руинами замка Барнигад. Что именно из себя представляет след, никто из нас никогда не знал, да и не пытался узнать. Год назад след пробудился, как и было предсказано несколькими веками ранее. Теперь мы выполняем его приказы. Я готов провести по одному представителю от каждой группировки к следу. Если он сочтет вас достойными, свои знания он передаст вам. Но только всем вместе. Посланники уже выбраны следом. Остальные вопросы после. Имена посланников ровным голосом спросил главный из пиломенцев, подтянутый даже сейчас, маршал. Теодор Аренцайт и Юрий Шевело. Тедди вдруг осознал, что стоит на ногах и что рядом с ним стоит Юрий. Дико вернулся к пилоту и разведчику, словно остолбеневшим. Готовы ли выступить немедленно? Готовы. Ответило, конечно же, начальство. Впрочем, ни Тедди, ни Юри не возражали. Да и что тут возразишь? Дик набросил капюшон и вышел в темноту. Встретившись взглядом с Юрием, Тедди направился следом. Харвей увидел, как их руки одновременно потянулись к выключателям комплектов. Он уже знал, что представляет из себя боевой комплект и где у него выключатель. Провести их распорядились из-за стола. и снабдить пищей в дорогу. Когда выступили в путь, Тедди подумал, стоило ли весь день драпать, чтобы потом всю ночь возвращаться по своим же следам. Шевелла тоже о чем-то думал. Потом вздохнул и протянул Тедди таблетку биостимулятора. На, попробуй нашу. Дикбестия от таблеток отказался.